В 55 лет преподобный Джеймс ушел в отставку и поселился в родном Орикшере, получив приход в небольшом городке неподалеку от Стратфорда. У часто навещали лондонские друзья, любители просвещенных бесед на лоне природы. Один лондонский издатель предложил ему написать биографию Шекспира. И Уилмот занялся сбором документов, преданий и вообще любых следов великого драматурга, жившего полтора века назад. Он объездил все окрестности Стратворда, перерыл все архивы, говорил со стариками и в конце концов выяснил, что Шекспир никогда не учился в школе, никогда не был на дружеской ноге ни с кем из местной знати и слыл чем-то вроде местного шута. Уилмат не нашел ни одной книги, принадлежащей Шекспиру, ни одной рукописи, ни одного письма. Тогда он прекратил поиски, в большом смущении вернулся домой и принялся за чтение Шекспира и Бекона. И здесь он нашел много любопытного, а именно, произведения Шекспира были оплодотворены мыслями Бекона. В них оказалось множество беконовских выражений и любимых словечек. У обоих было одинаковое видение исторического процесса и один любимый образ колесо фортуны. В 1785 году Уилмот пришел к убеждению, что Шекспиром на самом деле был Фрэнсис Бекон. Свое открытие он... Публиковать не стал, но охотно делился мыслями и находками с собеседниками, а за два года до смерти пригласил к себе дворецкого и местного учителя и велел сжечь во дворе перед домом все ящики и сумки с рукописями, какие они найдут у него в спальне. Как он объяснил, ему не хотелось обижать своих друзей в Стратфорде, которые так горды тем, что их городок связан с великим именем. Но колесо фортуны совершило положенный оборот, и теперь уже за океаном заговорили о Фрэнсисе Беконе как о наиболее вероятном авторе произведений Шекспира. К концу XIX века у Бекона нашлось много серьезных защитников в Северной и Южной Америке. Индии и России, Бельгии, Германии, Англии, газеты и журналы высказывали догадки и гипотезы, одна, другой фантастичнее. Стратфурдианцы тем временем лихорадочно искали хоть какие-то свидетельства литературных занятий Шекспира. Но все поиски были тщетны. В 80-е годы XIX века крупный знаток Бекона Джеймс Спидинг категорически заявил, что Шекспиром Фрэнсис Бекон не был и никогда быть не мог. Действительно, не очень-то верится в то, что из-под пера такого рационального человека, как Бекон, могли выйти легкие веселые комедии и эмоционально насыщенная палитра санет. По воспоминаниям современников, английский философ был очень честолюбивым и вряд ли мог отказаться от славы творца популярных пьес. Кроме того... Беконьяновскую версию опровергают и подсчеты ученых. Так, словарь драматурга и поэта Уильяма Шекспира насчитывает около 20 тысяч слов, а словарь мыслителя и государственного деятеля Фрэнсиса Бекона лишь 9 тысяч. Тем временем появились новые сомневающиеся, которые стали искать других претендентов на славу Шекспира, и первым среди них стоит имя... Кристофера Марло, который не только был современником Шекспира, но и даже родился с ним в один год. Их имена связал американец Келвин Хоффман. Более 20 лет он собирал данные, доказывающие, как он считал, что именно Марло был автором приписываемых Шекспиру сочинений. Заметив, что в произведениях обоих авторов есть сходные отрывки, Хоффман принялся за сравнение, и он отыскал множество мест, которые почти, а в некоторых случаях и полностью совпадали. Результатом поисков Хофмана стала книга «Человек, который был Шекспиром». Надо заметить, что недолгая жизнь Марло была весьма бурной. Он родился 6 февраля 1564 года в Кентерберри, в семье Сапожника, из всех детей которого выжило пять, и он был старшим. Его незаурядные способности проявились уже самом раннем возрасте. Учился Марло в королевской школе при Кентерберийском соборе, затем поступил в Кембриджский университет. В 1587 году Марло получил степень магистра, но жил в праздности. Большую часть своих пьес он написал во время учебы в Кембридже. Молодой повеса нередко был замешан в разных неприглядных историях. Несколько раз попадал в тюрьму, а В 1589 году был даже арестован по подозрению в убийстве, но вскоре освобожден. Что касается его смерти, то здесь имеется несколько версий, из которых самое любопытное высказано Хоффманом. Марло вовсе не умер, все было подстроено так, чтобы он мог скрыться и избежать неминуемой гибели. Хофман считал, что Марло сбежал в Италию, где зажил свое удовольствие, сочиняя пьесы и сонеты, приписываемые теперь Шекспиру. Произведения эти, очевидно, отсылались к тому, кто спас Марло, то есть его покровителю, сэру Фрэнсису Уолсингему. Тому сначала приходилось переписывать пьесы, ведь почерк Марло могли узнать, а затем он должен был обойти театры, чтобы найти того, кто может выдать автора этих пьес. Ему повстречался актер на небольшие роли по имени Уильям Шекспир, который более чем охотно согласился стать автором этих пьес. Надо заметить, что Шекспир появился на литературной сцене лишь в 1592-1593 годах, сразу после смерти Кристофера Марло. То есть начал писать лишь в 30 лет, а для человека, жившего во времена Елизаветы, это уже было солидным возрастом. Доводы Хофмана, что только человек образованный и много путешествовавший мог написать такие пьесы, как «Укращение строптивой», «Два веронца», «Венецианский купец» не лишены оснований, а большое сходство между поэмами «Марло», «Геро» и «Леандр» и «Шекспира», «Венера» и «Адонис» Делают эти доводы еще более вескими. Даже специалисты признают, что трактовка сюжета в обеих поэмах почти одинакова. По словам Хоффмана, издатель Шекспира обратил внимание на то, что в рукописях драматурга никогда не было ни помарок, ни ошибок, Что довольно необычно, но зато подтверждает версию Хоффмана, будто Уолсингем переписал все эти пьесы. Однако, возможно, и иное объяснение. Шекспир был необычайно старателен его году-издателю переписывал рукописи, которые, разумеется, не сохранились. Написал Марлоль эти пьесы или нет, неизвестно, но целый ряд исследователей соглашается с тем, что если пьесы, подписанные именем Шекспира, писал действительно Шекспир, то он находился под сильным влиянием Марло. Если же целый ряд работ был им присвоен, то при сложившихся обстоятельствах едва ли следовало ожидать каких-либо возражений. Свои сторонники есть также у других кандидатов Шекспира, Роджера, Меннерса, 5 графа Рутланда и Уильяма Стэнли, 6 графа Дерби. Оба имели превосходное образование и знали придворный этикет. Но для чего им понадобилось скрываться по чужим именем? Профессор выступая в 1939 году в защиту Меннерса, выдвинул такую версию. Его первые сочинения печатались анонимно, а другие выходили под псевдонимом, по той простой причине, что Перу не подобало писать для общенародных театров. Хотя предполагаемыми авторами шекспировских пьес чаще всего называли людей ранга «Марло» и «Бекона», Время от времени возникали и другие имена. В 1912 году брюссельский профессор Сэллистен Дамблон опубликовал книгу «Шекспир. Это лорд Ратленд», в которой утверждал, что Шекспир на самом деле пятнадцатый герцог Ратленд. Тоже писал в 1907 году и немецкий исследователь Карл Блейбро Трой. В 1919 году появился еще один автор, на сей раз в образе лорда Дерби. О нем написал профессор Абель Лефранк в книге «Под маской Уильяма Шекспира». Уильям Стэнли «Шестой граф Дерби». В 1920 году Луни выдвинул предположение, что автором шекспировских пьес был граф Оксфордский, Работа вышла под названием «Шекспир, узнанный в Эдварде де Вере», 17-м графе Оксфордском. В действительности же нет никаких доказательств, что кто-либо из названных претендентов вообще написал хотя бы строчку стихов. Своеобразным рубежом в шекспировском споре стал 1964 год, когда мир, подобающей торжественностью, отмечал... Четырехсотлетие Шекспира. В те юбилейные дни группа британских литературоведов внесла в английский парламент Биль с настоятельной просьбой вскрыть могилу Шекспира в церкви Святой Троицы в Стратфорде на Эйване и положить конец мучительным распрям, досужим вымыслом, пустым разговором. Ведь так называемые антиШексперианцы, Спеной у рта настаивали на том, что могила пуста, тогда как их оппонентам одно намерение вторгнуться в святая святых, умершего поэта представлялось кощунственным. После долгих дебатов, пространных писем, ведущие английские журналы, в которых литературную общественность призывали к прямо противоположным действиям, могилу так и не вскрыли. Далеко не последним доводом против этого стала загадочная эпитафия, составленная Шекспиром или тем, кто так искусно спрятался за великим и именем, и выбитая по его просьбе на могильном камне. «Помедли, путник Христа ради, и помолись за упокой. Храни, Господь, тебя в ограде за то, что прах не тронул мой». В конце концов, не так уже важно, кто написал Гамлета и Ромео и Джульетту, сын перчаточника или высокородный дворянин. Загадка Шекспира не столько в подлинности имени, сколько в самой личности великого поэта и драматурга, в его гении, равного которому нет во всей истории мировой литературы.